Глава 7. Потерянные в лабиринте. Хорошо, сказал я, глядя на тёмную щель в стене. Не хочется туда лезть, а придётся. Я пойду первым. Если протиснешься, значит, ты тоже сможешь. Рюкзак и Ака серьёзно затрудняли мне задачу, но оставить их я не мог по понятным причинам. Оружие и прочие вещи имели слишком высокую ценность для меня. Кроме того, умный мир, вероятно, всё ещё ищет нас. Нельзя допустить, чтобы калаш попал к нему в руки. Как только я прополз через расщелину, то сразу понял, что легко не будет. Со всех сторон нависла каменная толща, и мне не хватило места даже для того, чтобы встать на колени. Продвигаться вперёд приходилось ползком, на животе. Даже со звоном в ушах я слышал, как имонита кряхтит, шабуршась позади меня. Узкий лаз сделал крутой поворот, и мне пришлось изрядно раскорячиться, чтобы пройти. Надеюсь, у меня не случится приступ к клаустрофобии. Дышать из-за пыли и без того непросто. Ох, не с моими крыльями лазить по таким норам, вздохнула Аманита сзади. И не с моим рюкзаком, согласился я. Казалось, мы ползли на животах уже целую вечность. Туннель прошел вниз. Я больше не мог повернуться. Оставалось двигаться головой вперёд и вниз, нащупывая руками шершавые стены. Внезапно оказался зацепился за что-то. Ремень сильно впился в мою грудь. А, блин, я попытался отползти назад, но угол наклона оказался слишком велик. У меня никак не получалось сдвинуться обратно. Амонита, мне нужна твоя помощь. Что случилось, партнёр? Раздался позади её голос. Ты видишь, за что зацепился мой автомат? Я стиснул зубы, тщетно пытаясь что-то изменить, но тщетно. Не совсем, сказала демоница. Держись, Денис. Я постараюсь добраться до твоего копья. Я ощутил руки аманиты на моих ногах. Вскоре я ощутил, как её гибкое тело протискивается между мной и каменным полом. Пару раз я ощутил, как её руки как будто случайно касаются моих ягодиц. Пришла запоздалая мысль: до какого именно моего копья она хочет добраться? Ситуация оказалась бы весьма интимной, если бы мне всерьёз не угрожала опасность застрять. Или соскользнуть и разбить себе голову о твёрдый камни внизу. «О, кажется, поняла, выдохнула Аманита через пару секунд. Он застрял в трещине. Секундочку, плюс минуточку. Она крякнула Дюрнуфака. Я услышал сшурах, как будто что-то металлическое выходило из трещины. Давление ремня на моей груди и плече резко ослабло. Я проехал вперёд и вниз на полметра, прежде чем руками и ногами смог затормозить о стены. Аманита испуганно вскрикнула, когда её понесло вместе со мной. "Зараза!" прорычал я. Мои руки задрожали от напряжения. "Ой!" напряжённо протянула демоница, крепко вцепившись в мои джинсы. Она должна быть нашла опору и отползла назад, перестав давить на меня. Мы продолжали двигаться дальше, протискиваясь по узким лазам, словно земляные черви. Неоднократно мы оказывались сильно прижаты друг к другу каменными стенами лаза. Был момент, когда мне пришлось повернуть голову, и её невероятно упругая попка прижалась к моей щеке. Но самый неловкий момент наступил, когда лаз начал вести вертикально вверх. Ей валиться пришлось забраться на меня, чтобы помочь расчистить дорогу впереди. Её лицо ненадолго уперлось мне в промежность, пока она карабкалась. Затем наши лица оказались всего в дюйме друг от друга, и девушка посмотрела мне в глаза с озорной улыбкой. В то же время её щёчки, кажется, были краснее, чем обычно. А тут тоже смущает сложившаяся ситуация? Или она ей наслаждается? Прости, партнёр, прошептала она, и мне пришлось совершить над собой усилие, чтобы не покраснеть. В другой ситуации я бы к тебе обязательно поприставала, но сейчас нам надо оставаться серьёзными. Да она просто в наглую издевается надо мной. Да, сейчас не время для игр, усмехнулся я. Как бы я ни был внешне спокоен, ситуация меня слегка напрягала. «Возможно, позже", усмехнулась она. "Партнёр". Она начала карабкаться вверх, и, разумеется, моё лицо оказалось в какой-то момент зажато между её упругих грудей. "Ой!" раздался её голос сверху. "Я, кажется, застрягла". "Ладно". Из-за грудей, мешавших мне говорить, мой голос прозвучал неразборчиво. "Честно-честно, я подсадила манету под бёдра, помогая ей пролезть дальше" и тем самым освободил своё лицо от сиисточного плена. В таком духе прошло несколько часов. Протиснувшись через очередную узкую дыру, я наконец вздохнул с облегчением. Передо мной снова предстал широкий тоннель со следами инструментов на стенах. Надеюсь, в этот раз обойдётся без внезапных сюрпризов. Аманита протиснулась в тоннель следом за мной. Она была маленькой и худой. Хотя ей немного мешали крылья, она чувствовала себя в узком лазе лучше, чем я. Я глубоко вздохнул, Как же кайфово снова оказаться в относительно свободном пространстве. Теперь мрачные тоннели подземелья оказались мне почти привычными и родными, особенно на фоне пройденной узкой каменной кишки. Ты в курсе, где мы? спросил я, оглядываясь по сторонам. Не уверена, ответила она, тоже оглядываясь. Но мы не можем быть далеко от великого леса. Нужно выбрать направление и надеяться, что нам повезёт. Выбор был прост: налево или направо? надеюсь, я угадаю путь обратно к поверхности. Не хочу заставлять мы беспокоиться. Я посмотрел на левую и на правую часть тоннеля, пытаясь понять, в каком направлении идти. Но оба прохода выглядели примерно одинаково. Вдоль пола и нижней части стен хаотично росли светящиеся грибы. На самом деле, единственная разница, которую я мог видеть, заключалась в том, что правая сторона загибалась на несколько ярдов вниз в повороте, в то время как левая оказалась шла прямо назад и терялась в тусклом свете. Ладно, давай попробуем сориентироваться, сказал я, присев на корточки. Пальцем я начал рисовать в пыли приблизительную, очень грубую карту. Художник я так себе, но может быть, получится хотя бы что-то приблизительное изобразить по памяти. Давай попробуем. Подбодрила меня демоница, присев рядом. "Давай предположим, что тут Грибоград". Аманита указала на нижний правый угол моей карты. Я пальцем схематично изобразил сельские поля и домики. Постепенно карта становилась точнее и обрастала деталями. "Где-то тут мы сбежали от пауков", сказала она, изучая карту. "А тут у нас и звелистый лес. Он выглядит меньше на карте, чем есть. Пещера, в которой мы застряли, вероятно, находится тут". По-моему, это недалеко от места, где мы сражались с троллем, добавил я. Ага, если бы мы пошли по другому пути, то могли бы оказаться на другом берегу реки, рядом с пещерой каменного тролля, сказала лемоница. Значит, расщелина, через которую мы прошли, вероятно, находится рядом с северной стеной пещеры извелистого леса, пробормотал я себе под нос. Я пытался вспомнить повороты, которые мы проделали в узком лозу. Одновременно я отмечал свои догадки на карте. Я думаю, что мы где-то здесь. Я указал на пустое место недалеко от реки, которая пронзала пещеру извилистого леса и впадала в подземное озеро. Если это так, то мы должны пойти налево и выйти где-нибудь возле реки, а там просто пойдём по течению и выйдем к лесу. М-м, налево это так по-мужски? с улыбкой произнесла Аманита. Но мы также можем оказаться в грибном лесу, который у нас теперь весь кишит молодыми паучками. Лучшего варианта у нас нет. Я пожал плечами. Надо рискнуть. Мне по душе твой настрой, Денис. Амонита улыбнулась ещё шире, продемонстрировав длинные острые клыки. Пока нам везло, сказал я, ухмыляясь в ответ. У тебя чудесная улыбка, Амонита. Димонита на несколько секунд замерла. "В смысле?" спросила она слегка удивлённо. Улыбка начала сползать с её красивого, но порочного лица. Э-э, <связь> я прочистил горло. «В прямом? мне нравится, как ты улыбаешься. Ты не шутишь? Она смотрела на меня с подозрением. Мои клыки тебя не смущают? Не смущают. Мне нравится твоя улыбка, признался я. Это выглядит очень красиво. Клыки придают тебе особый шарм. Она моргнула несколько раз, а затем её губы плавно изогнулись в ещё одной очаровательной улыбке. Ты говоришь очень странные вещи, партнёр, но они мне нравятся. По-моему, ты сейчас флиртуешь со мной. А ты вообще хватала меня за всякое. Усмехнулся я, распрямившись, ногой стёр карту с пола. Ну что я могла поделать? Я же должна была как-то протиснуться мимо тебя. Амонита с видом скромницы опустила глазки. Это была суровая необходимость. Мы двинулись по левому тоннелю. Шли по ощущениям целый час, но на самом деле могло пройти всего 20 минут. Время под толщей земли текло по своим законам. Каменные стены вгоняли меня в тоску. Я скучал по поверхности, по открытому небу и по своему скромному жилищу, по удобствам цивилизации. Но больше всего я скучал по мы. Обязательно свожу её в какое-нибудь классное место, если вернусь. Точнее, когда вернусь. Наверное, я никогда по-настоящему не привыкну к подземелью к этому причудливому миру, где я не могу просто вытащить свой мобильный телефон и позвонить или написать кому-нибудь. Лишившись мобильника, я лишь сейчас осознал, какой роскошью была постоянная связь в современном мире. Как люди вообще жили несколько десятилетий назад без интернета и мобильных телефонов? В голове не укладывается. Наконец мы вышли из тоннеля и попали в большую каменную пещеру. Я остановился и прислушался. До моего слуха долетел слабый плеск, идущий как будто из-под земли. А определённо слышу бегущую воду, сказал я, оглядывая скальные выступы и валуны, усеивающие землю вокруг нас. Только голый камень, никакого намёка на растительность. Чёрт, подземелье, дай хоть один намёк, рядом мы с лесом или нет? Да, я тоже слышу, подтвердила моя краснокожая спутница. Возможно, скоро выйдем к реке. Ты не узнаёшь эти места? Нет, прости, партнёр, ответила Аманит, оглядываясь по сторонам. Я почти никогда не захожу в западные земли клана Махис. Это дикая местность, она сплошь кишет дикими зверьми и с самыми опасными из них. Кот, э? Серьёзно? Милые пушистики, и вдруг самые опасные? Опаснее пауков и троллей? Тебе не нравятся котики? Я фыркнул, чувствуя сильное недоверие. Котики нравятся Коте? Э? Нет, сказала демоница так, как будто говорила что-то очевидное. Я, конечно, сама далеко не белая и пушистая, но по крайней мере, у меня есть принципы. Я не обижаю бедных, а эти мелкие воришки стырят всё, что не привито гвоздями и достаточно лёгкое, чтобы унести. А ещё они любят смазывать свои стрелы получим ядом. Он парализует жертву, а котики спокойно обчищают её до последней монетки, а потом убегают, оставляя жертву саму по себе. Повезёт? Я-то слабня, ты уйдёшь на своих двоих. Не повезёт, накормишь с собой диких зверей. Мне они показались рубкими и пугливыми, усмехнулся я, переступая через большую трещину в полу пещеры. Они дали мне серебряную пуговицу или монету после того, как я поделился с ними едой. Какая ещё пуговица? Амонита саркастически хмыкнула. Зачем тебе эта мелочь? У нас куча денег после победы над троллем. Ценность вещи не всегда равняется сумме цены материалов, из которых она сделана, рассмеялся я, вспомнив разговор с хозяином ломбарда и Вениамином Мухиным. особенно, если это подарок. Что ж, если когда-нибудь потеряю пуговицу, я знаю, к кому обратиться, пошутила демоницы, и легонько толкнула меня кулаком в плечо. Кусты и цветы начали появляться на полу тоннеля, перемежаясь с камнями и валунами. Наконец мы вышли в протяжённую каменную пещеру, Я увидел реку. Внутри у меня всё запело. Скоро я смогу поцеловать Мэй, а также принять душ, что тоже весьма желанно. Я ускорил шаг. Мы с Амонитой двинулись вверх по реке. Подземный пейзаж становился всё более ярким и цветастым. "Если предположить, что ты действительно из верхнего мира", сказала льди когда растительность вокруг реки стала густеть. "Во что я совсем не верю, кстати. Можешь его описать? Как там?" "Долго объяснять," сказал я, вспоминая о мы, что в моем мире показалось кушка девочке наиболее удивительным. У нас нет никаких монстров, по крайней мере, таких, какие водятся в подземелье. Единственная разумная раса это люди, но мы все порой сильно отличаемся друг от друга. В поле зрения появился край леса, и я узнал причудливые изгибающиеся стволы деревьев. Извилистый лес. Мы все таки вернулись в него. Наши города и поселки в разы больше, чем ваши, продолжил я. Но самая большая разница в том, что у нас нет потолка. Просто широкое небо, которое тянется от горизонта до горизонта. Мне его сейчас очень не хватает. Нет потолка? усмехнулась Анита. А что вместо него? Воздух? я пожал плечами. А потом слой более плотного воздуха с другим химическим составом. Он удерживает кислород, которым мы дышим. Значит, воздух удерживается более плотным воздухом, сказала Диманица, подняв бровь. Звучит глупо, Денис. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, ответил я, перешагивая через толстый корень. Просто озвучиваю то, у меня учили. А за плотным воздухом начинается чёрная безграничная пустота. Мы зовём её космосом. Абсурд, засмеялась чертовка. Но, как мне показалось, как-то нервно и напряжённо, как будто в моих словах её что-то напрягало, и она пыталась это скрыть. Пока не увижу, не поверю. Тамонита. Интересно? «Да? Так ты хочешь пойти со мной на поверхность? спросил я в лоб.